Они опять чокнулись, и Стив рассказал приятелю, как грустно было покидать маленькую лабораторию в Телфдорде, где начальство благоволило к нему и не жалело времени и средств на исследование. Но он не раскаивается в своем решении. Надо двигаться вперед и вверх. В фирме, на которой он сейчас работает, замечательный отдел исследований с первоклассным оборудованием. И находится эта фирма совсем рядом с соли -Халлом. В прошлом году там появился новый энергичный директор, который обещает большие перемены к лучшему. Словом, будущее никогда еще не выглядело светлее. Филипп приехал около половины десятого. Прямиком с лондонского поезда возбужденный и раскрасневшийся При себе у него был кейс, и Филипп не спускал его с колен, словно опасался, как бы кейс не украли, если он поставит его на пол. Столь ценным, видимо, было его содержимое. «Стив, я хотел спросить кое о чем», — начал Филипп после того, как залпом осушил первую пинту светлого утоляя жажду». «У тебя сохранилась медаль святого Кристофера?» «Та, что Валерий тебе дала». Бенджамин и Стив обменялись заговорщическим взглядом. «Мы говорили о ней, пока тебя не было», — пояснил Бенджамин. «Вспоминали было и деньки». «Конечно, сохранилось», — ответил Стив. «Лежит где-то запрятанное подальше в стол». «Не красоваться же в ней перед женой и детьми. А в чем дело?» «Я тут вспоминал о том, что случилось тогда в школе». Мы все решили, что Пеппер спер медаль. Надеюсь, что ты расстроишься и проиграешь соревнование. Ну, с него станется. Он был еще тем гадом, разве нет? В наступившей паузе троица молча пила пиво. Стив с Бенджамином ждали продолжения, не совсем понимаю, куда Филипп клонит. И он продолжил. «Помнишь, что произошло через год? Да мало ли что могло произойти» когда мы сдавали экзамены? — Конечно, помню. Этот урод опоил меня какой-то дрянью перед экзаменом по физике. Да-да, мы все были заперты в классе. Я, ты, Дуг. — А кто еще с нами был? Стив покачал головой. Столько лет прошло. Я теперь даже не вспомню имена половины одноклассников. Он потянулся к бокалу, но лишь едва пригубил. — Ах да, Шон. Вот сейчас вспомнил Шон Гардинг. Точно. Филипп потер ладони. А теперь давай разберемся. Калпеппер нашел твою медаль в коробке с потерянными вещами. И мы все столпились, чтобы поглядеть на нее. Мы всегда считали, что он сделал это нарочно, чтобы отвлечь нас и под шумок накапать той гадости в твою кружку, так? Но что случилось потом? Стив развел руками, забыл напрочь. Шон опять решил нас разыграть. Припоминаешь? Он подговорил какого-то младшеклассника бросить скомканный листок бумаги в окно. Вы с Калтеппером вообразили, что это ответы на экзаменационные вопросы и исцепились, Упали на пол и неслабо так мутузили друг друга. Но, разумеется, никаких ответов на том листке не было. А Шон глядел на вас и широко ухмылялся, А еще он постукивал по своей чайной кружке песнем, песнем с печаткой. Да, так и было. Воспоминания улыбки у Стива не вызвало. Выходки Гардинга разонравились ему намного раньше, чем остальным ученикам школы Кинг-Уильямс. Он так и не простил ему, что тот вызвался сыграть роль представителя национального фронта, пусть и смеха ради. Ну и что? А то... — сказал Филипп. — Может, это и был тот самый отвлекающий маневр? Может, Калпеппер тут ни при чем? — То есть Шон опоил меня? — Но зачем ему это понадобилось? — Ладно. Филипп щелкнул замком кейса, вынул конверт из оберточной бумаги и положил на стол. — Я вам сейчас кое-что покажу. Это связано с диском, который ты мне дал. — Он извлек из конверта две черно-белые фотографии. Одну из них придвинул к Стиву, а вторую придержал, положив изображением вниз. Некий лондонский журнал собирает документы о деятельности крайне правых. Когда я задумал написать книгу, они мне очень помогли. Предложили сделать копии всех снимков. Я не воспользовался их предложением, но затем Бенджамин обнаружил в Дорсете ту запись, «Он тебе рассказывал?» Стив отрицательно мотнул головой. «Значит, еще расскажет». И тогда я призадумался. И решил опять к ним съездить. Я только что оттуда. «Ну? Как тебе снимок?» На фотографии четыре скинхеда стояли вокруг письменного стола в каком-то обшарпанном офисе. Они смотрели прямо в объектив напряженно, неподвижно, Словно вызывали его на бой. За столом сидел грузный мужчина в футболке и черной косухе. Растянув рот до ушей, он сжимал в пальцах ручку, будто готовишь что-то подписать. «Кто эти парни?» — спросил Стив. «Та самая четверка прытких музыкантов. Непреклонные первоначальный состав, увы, распавшийся. А это Энди Уотсон, бывший владелец чудесной независимой фирмы звукозаписи Возродим Альбион, а ныне кандидат от БНП на выборах в районный совет где-то в и Вопрос в другом. Как зовут шестого человека? Стив вгляделся в снимок. Здесь больше никого нет. Посмотри еще раз. Стив поднес фотографию чуть ли не вплотную к глазам. Вроде чья-то рука торчит. «Отлично!» Филипп взял у него фотографии и показал Бенджамину. «Видишь, вот тут. Кто-то стоит у самого края снимка. К столу прислонился». Бенджамин и Стив зачарованно переводили взгляд с фотографии на Филиппа, а тот держал театральную паузу. «Так кто же это?» — не вытерпел Стив. «Утверждать не берусь», — сказал Филипп. «Но я увеличил снимок, насколько смог». И, надеюсь, это поможет нам разгадать загадку. Он перевернул вторую фотографию изображением вниз. На ней была лишь одна деталь с первого снимка. Человеческая рука, увеличенная раз в десять. Стив с Бенджамином склонились над этим изображением. Рука в слегка потертом черном рукаве, предположительно от поношенного костюма. Бледное запястье, тонкие длинные пальцы, а на среднем перстень. Перстень, который они сразу узнали. Точно такой купил себе Гардинг на антикварном рынке в Бирмингеме много-много лет тому назад. Перстень с печаткой, которой он помечал в своей потешной статьи, и заметки для доски, выдавая ее за древнюю печать благородного семейства Пуси Гамильтонов.